Глава четвертая, в которой мы все-таки попадаем в лапы инопланетян. Оказавшись на поверхности, мы помчались за пацаном к ближайшей кочке, под которой стоял его прыгоход. Я думал, что поведет он сам, и слегка оробел, увидев, что возле машины, непрерывно махая руками, стоит молодая женщина в блестящем темно-лиловом комбинезоне. Неужели ловушка? «Это его сестра», — предположил Стас. Я мысленно согласился, она была такой же рыжей и веснушчатой. Меня порадовало, что мода на короткие волосы, похоже, не распространяется на женщин. Ее густые вьющиеся волосы спадали ниже плеч. И вообще, если я что-то понимаю в женщинах, она была очень красивой. Мы сели в прыгоход, тот забрался на вершину кочки, двигатель взвыл, и первый прыжок вдавил нас в кресло. Мне понравилось, что женщина не стала отделяться от нас перепончатой стенкой и не включила гипносон. Вместо этого она нажала кнопку автопилота и, развернувшись на вращающемся кресле лицом к нам, приветливо улыбнулась. «Ква-ква!» – поздоровалась она. «Ох, и задам же когда-нибудь Стасу за эту его лягушачью выходку. Тем более эти прыгоходы похожи не на лягушек, а на кузнечиков». Мы вежливо квакнули. Она, откнув себя пальцем, произнесла «Айна!». Затем указала на пацана и сказала «Ант!». Мы понимающе закивали и тоже представились, женщина о чем-то горячо заговорила с пацаном, а мы прижав носы к окнам, с любопытством разглядывали окружающий нас город. В общем-то ничего особенного мы не увидели, просто красивый современный город, типа Нью-Йорка или Токио, сколько раз по телеку видели, высокие светлые здания, сделанные будто целиком из стекла, вот только привычный автострад нигде не было, вместо этого промежутки между домами были засажены деревьями и цветами. Издельни повсюду торчали бетонные площадки для прыгоходов. А те кишмяки шели, проскакивая порой сантиметры друг от друга. Пару раз у меня ёкало сердце, когда мы падали на площадку, где за секунду до нас поземлился другой прыгоход. Но мы всегда ухитрялись разминуться, и я понемногу успокоился. «У них э -э, единая компьютерная сеть», — с видом знатока заявил Стас. «Дураку ясно огрызнулся я. Меня слегка мутило от болтанки». Видно, мы добрались до окраины, может и вовсе вырвались за город, только прыгоходов стало поменьше и дома тут были небольшие, двух-трехэтажные. Теперь нам не приходилось скакать в обход, мы перепрыгивали прямо через коттеджи. На кочке возле одного из них мы и остановились. Айна перестала болтать с Сантом, развернулась к нам спиной и прыгоход в развалочку спустился на лужайку перед домом. Мы выбрались наружу. У меня кружилась голова и подкашивались коленки. Стас уселся на траву и помотал головой. Анты и Айны озадаченно смотрели на него. На их лицах ясно читалось нетерпение. «Вставай, давай, каракутс хилый!» Потряс его за плечо, хотя и сам не понимал, куда и зачем мы спешим. Но наши спасители или похитители выглядели все-таки не такими психами, как сотрудники департамента и кулинары. Это вселяло надежду. В доме царил хаос. Одежда, какие-то предметы непонятного мне назначения и даже посуда все вперемешку валялось на полу. завидной ловкостью перешагивая через этот хлам, Айна провела нас в столовую и, сосредоточенно нахмурившись, стала готовить нам яичницу. Однако до бормотана ей было далеко. Два яйца были разбиты на кюветы, заменяющие сковородку. С грехом пополам она все же наполнила ее и сунула в белоснежный шкафчик, похожий на микроволновую печь. До отказа повернула рукоятку и, сев за стол напротив, с умиленной улыбкой стала нас разглядывать. «Мы со Стасом из вежливости не переговаривались. Нехорошо в обществе говорить на неизвестном языке. Ант похоже, считали так же. И мы молча пялились друг на друга до тех пор, пока из шкафчика не повалил густой сизый дым». Что-то сердит лопача, Айна вынула обуглившуюся яичницу вместе с кюветой и бросила на пол. После чего, больше не пытаясь казаться рачительной хозяйкой, вытащила из стенового шкафа фабричной упаковки и положила на стол». Ант показал нам, с какой стороны вскрывать, и мы все вместе принялись хрустеть сухим печеньем, прихлебывая из пластиковых баночек что-то вроде фанты. Вообще, было вкусно, но после бормотановских изысков и ароматов есть сухой паёк было немножко скучновато. Айна проглотила свою порцию быстрее всех и стала нетерпеливо стучать пальцами по столу. Мы запихали остатки в рот и дожевывали их уже в другой комнате, куда она нас сразу потащила. Там усадила прямо на пол, поколдовала перед небольшим прибором, и я сразу почувствовал, что погружаюсь в полусонное оцепенение. Стена перед нами матово засветилась, и на ней появилось объемное изображение приветливо улыбающихся обнаженных мужчины и женщины. Мужчина выставил перед собой руку, женщина коснулась ее и произнесла «Ки!», а в верхнем правом углу экрана вспыхнул значок, похожий на букву F. «Я понял, нас обучают земному. И почувствовал, что благодаря тому странному состоянию, в которое нас вел неизвестный прибор, все, что я сейчас вижу и слышу, останется в памяти навсегда. Минут через двадцать со словоем было покончено. Наши голографические учителя, не одеваясь, перешли на сложные понятия ситуации. Было довольно забавно. В целом, на изучение языка у нас ушло не более двух часов. Когда стена снова стала стеной и прибор автоматически выключился, мы, слегка смущенные, но здорово поумневшие, вышли из комнаты. Похоже, Айна все это время наводила в доме порядок. Одежда, посуда и разные предметы лежали теперь на полу более ровными кучками. Она обрадованно улыбнулась. «Готовы, герой?» «К чему?» – спросил я на Всеземном, сам поражаясь своим способностям. «К полету на Венеру!» – ответила она так, будто это дело решенное. «Да», – спохватилась она. «Давайте, во-первых, я вам все объясню». «Мама подпольщица?» – хвастливо заявил Ант. «Такая на его мать. Я и забыл, что люди тут выглядят моложе своих лет». «Подожди, Антик», – остановила она, – «давай по порядку». Оказывается, не всем на Земле нравится неограниченная власть департамента. Тем более, что произошло вон слияние служб безопасности разных стран, и методы у него те же – слежка, подслушивание, аресты. Страдают, прежде всего, талантливый ученый, ведь департамент всеми силами препятствует научному прогрессу, опасаясь, что то или иное изобретение увеличит вероятность создания машины времени. «Как это унизительно!» – возмущалась Айна. и на побледневшем от волнения лице веснушки поступили еще ярче. Мы как лягушки прыгаем с кочки на кочку, а могли бы летать на антигравах. Эти идиотские прыгроходы подсунул человечеству департамент, запретив использование антигравитации. А космос? В космосе, видите ли, можно тайком построить машину времени. И вот, пожалуйста, кроме хронопротрульной службы у нас нет пилотируемых космических кораблей. А во что они превратили наших мужчин? Где сила, честь и доблесть? Сутки напролет они торчат на кухнях, утверждая, что нет на свете занятия достойнее кулинарии. Полная деградация. Поэтому недовольные организовали подполье. «А если вы победите, кто-нибудь построит машину времени и отправится в прошлое?» – спросил я. – Тогда ведь все, конец… «Кто вам сказал?» – скричала Айна, распаляясь все больше. – «Это только гипотеза, ги за а перестраховщики из департамента держатся за нее, потому что она – основа их власти». «А если они все-таки правы?» «Ну тогда…» «Волков боятся в лес не ходить!» И она насупилась, не в силах дать более аргументированный ответ. «А на Венеру нам зачем?» – поинтересовался Стас. Айна снова оживилась и объяснила, что Венера департаменту не подчиняется, потому-то… Подпольщики и вошли в коалицию с венерианцами. «А они хоть люди?» – подозрительно спросил Стас. «Они сфинксы. Их 200 лет назад вывели специально для колонизации Венеры. А сто лет назад они объявили независимость и людей с Венеры. выдвоили. Им-то проще», – вздохнула Айна. «Они на другой планете». Стас насупился. «Так вы, получается, венерианская шпионка?» Враг моего врага, мой друг, объявила Айна. Сфинксы, честные и порядочные существа, настоящие мужчины, самцы, поправилась она. Не мудрено, что сфинксы не могли стерпеть иго департамента. Не, сказал Стас, мы туда не полетим, нам-то это на кой, чего я на Венере не видел. Тут снова вмешался Ант. «Дурак ты, Стас», — сказал он. До да нас все пацаны на Венеру хотят. Там ведь и антигравы, и дома висячие, и много еще чего. С Венеры разведчики и на Юпитер, и на Сатурн летают». «Вот и целуйся со своими сфинксами», — огрызнулся Стас. «Нет», — сказал Ант, — «не дадутся. Людей они терпеть не могут». «Во-во!» — опасливо сказал Стас. «Вас, в конце концов, никто и не спрашивает», — заявила Айна. Раз вас департамент засекретил, мы должны рассекретить, и все, и молчите, ясно? Вы террористка, объявил Стас. Да, гордо согласилась она, если мужчины уходят на кухне, на фронт отправляются женщины, и она воинственно тряхнула своей огненной шевелюрой. Мама, я тобой горжусь, сказал Ант, восхищенно глядя на нее. Ну, а на меня это нас зачем, не унимался Стас, рассекретить нас тут на земле. «Да я и сама не знаю», – призналась Айна. «Когда-то, лет пятьдесят назад, подполье обратилось за помощью к сфинксам. Те сразу поставили условия – они будут сотрудничать только, если мы поможем переправить на Венеру пришельцев из прошлого. Если, конечно, такие объявятся». «Эх вы, – горестно сказал Стас, – продали нас, выходит, сфинксам. Даже еще и не знали нас, а уже продали». Айна задумалась. Как я понял, это с ней случалось нечасто. «Да, nah, нехорошо как-то вышло», — согласилась она наконец. «Когда об этом договаривались, меня и на свете-то не было. Мы привыкли думать, что это нормально. Мы же не знали, что пришельцы окажутся детьми. И вообще неизвестно было, появитесь вы когда-нибудь или нет. Очень выгодно получалось». «Эх вы», — повторил Стас с видом великомученика. «Ладно ты, разозлился я. Обратно в департамент я тоже не собираюсь». «Так», — встрепенула Сайна со свойственной ей пылкостью, «я знаю, где вас спрятать. Бегом!» Мы кинулись к выходу. По пути Айна объяснила причину спешки. Пока мы учили все земной, она сообщила о нас венерианскому послу. Он в этот момент охотился в вандах на Тараколе, но узнав о нас, вылетел и с минуты на минуту будет здесь. Мы забрались в прыгоход. Айна взялась за управление, но машина не двигалась. «Проклятие!» — вскричала она. «Нас отключили от дорожной сети! Это мог сделать только Департамент! Выследили!» Она обернулась к нам и, стиснув зубы, напряженно задумалась. Второй раз в течение часа. Наверное, это было слишком много для нее. Она сказала. «Предлагаю всем покончить жизнь самоубийством! Мировая общественность будет потрясена! Эта акция нанесет сокрушительный удар по жупелу Департамента!» «Я за...» — восторженно воскликнул Ант. «Я против!» — писнул Стас. Но я, потеряв дар реч, быстро закивал головой, соглашаясь с братом». Да? холодно удивилась Айна. А почему? Разве это жизнь? Что вы предлагаете? Способность говорить вернулась ко мне. Все что угодно, только не это. Оцарилось тягостное молчание. И тут с неба на нашу кочку один за другим посыпались предоходы, только успевая ползать, чтобы освободить площадку следующему. Айна наклонилась и, вытащив от из-под ног, мумий-бластер прикосновением руки открыла вот... Из окружающих нас прыгоходов выбралось десяток бравых молодцов в желтых комбинезонах, а с ними Ережеп, свежеперебинтованный Смоленин и Измайлай. А этот то здесь зачем, подумал я, но миг спустя понял, потому что Ант схватил Айну за руку и прошептал «Папа!». Стало ясно, и как Ант оказался на семинаре кулинаров. «Стоять!» — крикнула Айна. «Еще шаг! Бросить оружие!» Обменявшись короткими взглядами, сотрудники департамента подчинились. Айна! воскликнул Измалая, ломая руки, как ты могла? Молчи, презренная кухарка! отрезала золота. Но он заговорил снова: Айна, ты из финцы! Это омерзительно! передернул он плечами. Генеральный директор Ережеп пообещал мне, что если ты немедленно вернешь похищенных мальчиков, нам ничего не будет. С тобой я ни о чем договариваться не собираюсь! Чего угодник! Иди говори со своей колбасой! Измайлай растерянно оглянулся на остальных. «Ваши условия!» деловым тоном приступил к переговорам Ержеп. «Мои?» — Айна неуверенно притихла. «Я не знаю. Пусть мальчики решают сами». «Скажи им, — обратился Режев к Смоленину, — если они вернутся, никто им ничего плохого не сделает. Гарантирую». «Ребятишки!» — крикнул Смолянин. «Айда домой! Не тронем! Век воли не видать!» Переводчик фыркнул Стас. «Слушай, — сказал ему по-русски, — может, вернемся? Там хотя бы харакири никто делать не собирается». Смолянин на уши. «Гинекал Эрд Пабана Энао! ответил Стас. Говори, как дети Египта. Зап уклопкак. Я не знаю, что делать. Пауза затягивалась, становилось все напряжение. И тут ситуация разрешилась без нашего активного участия. В тишине отчетливо раздался стрекот от вертолета. Желтые комбинезоны задрали голову вверх. К дому с бешеной скоростью приближался золотистый геликоптер. Когда он завис над нами, на его корпусе стал ясно виден знак, стилизованное изображение выгнувшей спину кошки. «Проклятый сфинкс!» И Режеп шагнул к брошенному муми-бластеру. «Стоять!» – крикнула Айна. «Еще одно движение и смерть!» И Режеп вырвался, но замер. «Сначала узнаем, зачем ему нужны дети?» – сказала Айна. «Ему нужно только одно!» – сквозь дубы произнес Режеп. – «Посильнее мне насолить!» «Если это так, я сама вкачу ему порцию муми!» – Айна кричала, потому что рокот лопастей уже заглушал слова. Геликоптер поземлился метрах 15 от нас и по ступенькам трапа с кошачьей грацией спустились на траву два серебристых, словно вылитых из олова сфинкса. Я потряс головой, отгоняя ощущение, что все это я уже видел. И вдруг вспомнил. Точно такой же сфинкс вывалился из хроноскафа, когда мы его нашли. Гривы сфинксов развивались на ветру и искрились в лучах заходящего солнца. Почти человеческие носатые лица выглядели хмуро и неприветливо. Сфинкс, спустившийся вторым... Легко передвигался на трех лапах, в правой передней сжимая точно такой же, как и у всех, муми-бластер. Когда они приблизились, Айна крикнула. «Стоять!» «Похоже, это ее любимое словечко», — пробурчал Стас по-русски. Сфинксы остановились в нескольких шагах от желтых комбинезонов. Не обращая внимания на Айну, передний, глядя на генерального директора, заговорил низким, хриплым голосом. «Именем Суверенной Республики Венера предлагаю выдать нам людей, прибывших из прошлого». «Если вы не бросите оружие, я прикончу вас обоих!» – пригрозила Айна. Говоривший сфинкс кивнул и второй послушно положил бластер на землю. Но оба продолжали выжидательно смотреть на Ережепа. «Это неслыханно!» – вскричал тот. «Шидло! Да вы понимаете, что творите! Вы требуете выдать нам людей! Людей! Тем самым вы автоматически рвете дипломатические отношения между Землей и Венерой!» «Плевать!» – лаконично ответил сфинкс. «Но «Ну, хоть как-то вы должны аргументировать свой димаешь. Смотри протокол совместного совещания Земля-Венера номер двенадцать, флэш-два, гриф-зебра. Теория петли, но ведь это абсурд! Мы так не считаем. Айна не выдержала. Хватит секретничать, возмутилась она. Между прочим, бластеры и дети у меня, Шидло. Зачем вам эти бедные мальчики? Сфинкс наконец повернул голову в ее сторону и неожиданно широко улыбнулся. Рад познакомиться с тобой, самка. «Прими благодарность от всех граждан Суверенной Республики Венера за своевременный вызов. Мы хотим вернуть детей домой». «Куда?» – спросила Айна, округлив от удивления глаза. «В двадцатый век». Пошли, Стас потянула брата за руку и долго уговаривать его не пришлось. «Спасибо, Айна!» – крикнул он, и мы бросились к геликоптеру. За нами кинулся было и Ант, но Айна поймала его за шиворот. «Пацаны, пока!» – беспомощно крикнул он. Я махнул ему рукой. «Шидло», – зловеще произнес Режеп, – «учтите, даром вам это не пройдет, дело пахнет войной». «Плевать», – снова сказал тот и двинулся к геликоптеру, потом остановился и, вернувшись, бросил. «Войны не будет. Твари вы, конечно, подлые, но не такие идиоты. Детеныш это у нас». Первым в геликоптер забрался Сфинкс, имени которого мы не знали, и махнул нам лапой. Последним по трапу взошел Шидло. Лестница превратилась в ленту и свернулась тонким рулоном. Проем затянулся пленкой. Последнее, что я увидел, придурочную улыбку Смоленина, машущую нам обеими руками. И геликоптер взмыл верх с такой скоростью, что мы со Стасом, не удержавшись, рухнули на пол.